Что сын энтузиастов, как объяснили Сергею, была станция жилой. Люди ежедневно на нескольких дрезинах в сопровождении охраны ездили работать на Перова и Авиамоторную. Первое время несколько раз попадали под дыхание дракона. Те, кто не успел в этот момент спрятаться, гибли. Потом принаровились. У дыхания дракона были, оказывается, свои ранние приметы, по которым его можно было предугадывать и избегать. И то сказать, на маленькой, узкой, короткой, тяжёлой станции шоссе энтузиастов, с низким сводом, с алеповатыми квадратными колоннами, было сложно оборудовать рабочие места, тут и жилых помещений не всем хватало. Лицо Сергея распухло, голова болела, тело было словно ватным. Успеть бы добраться до площади Леяча, думал он, а там? И тут же с горечью одёргивал себя: "Что там?" Мгновенно выяснится, куда пропал Возницын. Ерунда. Если его не нашли до сих пор, скорее всего, он мёртв. Сожжён дыханием дракона, утащен коммунистами в какой-нибудь закуток и там тихо удавлен, или ещё чего. Господи, да всё что угодно. Следовательно, жизни мне осталось день, это при самом благоприятном раскладе, а то и несколько часов. Песка совсем уже мало остаётся в стеклянной колбе. Сыплются песчинки, сыплются, и последнюю уже видно. Мысль о близости смерти завораживала, замораживала. Он почти физически ощущал, как медленно холодеет и покрывается тонкой ледяной коркой сердце, а мороз уже прокрадывается в душу, лёгкие, и вот становится трудно дышать. Из рта в тёплом, натопленном помещении валит густой пар вступление к смерти, пролог предварительное охлаждение. Костлявые тянет белые фаланги пальцев к его горлу. ухватится, жмёт, выжмет жизнь и бросит. Скоро. Скоро. Бойцы на блокпосту смотрели на троих бродяг с удивлением и любопытством. Они уже поняли, что визитёры попали под дыхание дракона и чудом остались живы. Что уставились, сказал им Макс. Сначала огонь на честно граждан насылают, а потом пялятся. Будете утверждать, что это не вы? Тогда поставили бы рядом какой-нибудь брансбойт. Наверняка пламя где-то неподалеку от вас зарождается. Только возникло, ливанули по нему водной струей. Глядишь, другой раз дракон бы подумал, дышать ему или не дышать. Медик, ставивший Сергею примочки на лицо, осмотревший и перебинтовавший рано в плече, говорил что-то успокаивающее. Сергей не слушал. Он уже ни во что не верил. Они отдыхали с полчаса. Все это время Макс отсутствовал. На этот раз Сергею совершенно не интересовало, где он пропадал. Макс вернулся забоченным и заявил, что пора в путь. На блокпосту перед выходом в туннель их предупредили, что сейчас время сирен. Предложили пару часов переждать. Макс и Сергей переглянулись и решили всё же выдвигаться. Старший смены, худощавый седой человек со сморщенным лицом, протянул самодельные беруши. Сергей с благодарностью принял шесть ватных тампончиков. Старший смены проводил Смельчаков, удалявшихся по туннелю с сочувственным взглядом, и отдал команду смене приготовиться к атаке сирен. Бойцы задвигались, доставая беруши. Отойдя по туннелю от блокпоста на небольшое расстояние, Сергей заставил Дениса вставить беруши, сам же держал маленькие ватные тампоны в руке. Не боишься? спросил Макс. Тот не счёл нужным ответить. Лёд прочно сковал его изнутри. Этот панцирь не мог растопить никакой страх. Они торопливо шли по туннелю. Макс ворчал в том смысле, что вот, понесла их нелёгкая. Теперь соберут на себя всю гадость, какая только есть в эту пору между станциями. Дыхание дракона кое-как пережили, едва не приставились. Теперь вот тётки попоют, но никакой гарантии, что удастся спастись и на сей раз. Сергей, подсвечивая фонарём, читал надписи на стенах и потолке. сделанные чем-то светлым, но явно разными людьми. Здесь пропали 8 человек. Пошли вы на уроды. Филипп плюс Маша любовь навсегда. И вдруг через пару метров поворачивай дальше смерть. Сергей чуть замедлил шаги. Макса светил надпись на стене. Интересно, чем написано? А фраза заглядение. Похоже на казнить нельзя помиловать. А в этой ты бы в каком месте поставил запятую? И тут началось. Сначала шёпотом, потом всё сильнее, мощнее, заполняя туннель, заполняя весь мир, делая его волшебным, красочным. Началось пение, удивительное пение. Это было потрясающе. За всю свою жизнь Сергей не слышал ничего прекраснее. Сладкие, слаженные голоса, струясь вокруг, волшебным ключом выбиваясь из невидимой расселины, мгновенно затопили троих людей. Миллион божественных голосов повествовал о райской стране, до которой было всего ничего. Протяни руку, прикоснись, войди, молили, зазывали, убеждали, что именно там, только там обретёт человек своё истинное счастье. Сладкие, как патока, прохладные и свежие, как горный воздух, как лимонад в душный летний день, слышимые не ушами даже, а сознанием и сердцем голоса обволакивали, манили за собой. Сопротивляться не было ни сил, ни нужды. Тело Сергея, стремительно обретя полное здоровье, стало сильным и послушным. Голова очистилась от боли и забот. Он двинулся на зов. Он двинулся на зов. Сколько времени, куда и как он шёл, нельзя было сказать. Может быть, час, а может несколько минут. Раздался страшный грохот, и голоса смолкли. Сергей обнаружил себя сидящим без сил на рельсах. Голова гудела, тяжёлое больное тело не желало подчиняться. Над ним стоял Макс. Сергей посветил фонарём. Дуло автомата задрано вверх. Что ты сделал? не своим голосом спросил Сергей. «Разогнал этот ёпперный балет», — ответил Макс. Дал очередь вверх, они и заткнулись. Внёс лёгкий диссонанс в Эхарию. «А тебя лихо пробило. Попёрся. Впереди провал под стеной». Макс указал лучом фонаря. «Ещё б чуток и привет». «Подожди», — Сергей тряхнул головой и поморщился. «А тебя самого что же? Сирены не взяли?» Макс опустил автомат и ответил. «Меня, брат, ты мой, чтоб ты знал». Вообще мало что берёт в этой жизни, к сожалению. Ну что, расселся? Двинули. Денис поднимая отца, из-за его спины выступил мальчик. Они с Максом одновременно протянули Сергею руки. Не задерживаясь на авиамоторной даже на короткий отдых, отправились дальше и вскоре без приключений прибыли на станцию Площадь Ильича, опять же более жилую и административную, нежели производственную. Станция была чистой, ухоженной. По ней сновали хорошо одетые жители, которым в это время очевидно полагалось находиться не на работе: клерки из администрации, военные и торговцы. Станция была довольно тесной. Внушительный барельеф Ленина, висевший раньше на стене в торце зала, отсутствовал. "Продали красным", пояснил Макс. Переход на римскую в центре зала перегораживал блокпост. Сейчас отношения с ними нормальные, сказал Макс. А были времена, когда с Кажуховской район на Работяк шпана наведывалась. Кстати, и самую распространённую шутку крестьянской заставы, знаешь? Хотя откуда тебе? Ты же приезжали мита. Очень любят там говорить: "Кто заказывал такси на Дубровку?" И что смешного? не понял Сергей. Макс поглядел на него с жалостью. "Это как юмор любой страны", сказал он. "Чтобы его понимать, надо в ней пожить". На Дубровку не ходит ни одна дрезина. Рельсы разрушены в нескольких местах. Пытались восстанавливать, да только рабочие мёрли непонятно от чего. А сама Дубровка одна больная аномалия, куда там сиренам и дыханию дракона. Так что это чёрный юмор. Обхохочешься, угрюмо сказал Сергей. Он прошёлся по станции. Много раз от караванщиков ему доводилось слышать об ужасах, творящихся не только в тоннелях, но и на станциях метро. будто бы фашисты на пушкинской объявили войну всем генетическим уродам лишний палец на руке полезей в газовую камеру коммунисты на станциях красной ветки проводят опыты по созданию сверхрасы способной жить на заражённой поверхности сатанисты с имиряевской творят страшные оккультные ритуалы совершают жертвоприношения к счастью ветка на которой они оказались сейчас, не могла похвастаться ничем подобным. Здесь просто собрались здравомыслящие и работящие люди и создали нормальное маленькое общество, мирно существующее в диком, вывихнутом мире. Да, в туннелях пока еще не все спокойно, но бог даст справиться и с этим. Жаль, что уже без меня, с грустью подумал Сергей, и я смог бы пригодиться». Люди ему попадались разные: оживлённо разговаривающие, молчаливые, хмурые и улыбчивые, но все как один нормальные, и это обнадеживало. Как и на шоссе энтузиастов, его осмотрел внимательный доктор, медсестра поставила аккуратные освежающие примочки. Его прослушали, обследовали и смазали рану, сменили накладные ватномарлевые тампоны и повязку. Сергей соглашался на все процедуры безропотно. Его не интересовало даже Кто оплачивает работу бдительных докторов? Макс зачем-то потащил его и Денисова в помещение администрации, где собрались несколько представительного вида мужчин из числа руководителей линии. О чём Макс беседовал с ними, Сергей не вслушивался. К самому Сергею, а тем более и Денису никто не обращался. Коломин уловил только, что к Максу эти люди относятся с уважением. Его Сергея последний отсчёт нёс вперёд без остановок и задержек. Силы утекали, как песочная стройка в часах В какой-то момент он понял, что стал хуже видеть Очертания предметов и людей перед глазами утратили резкость Потом они втроем оказались в довольно просторной палатке С чужими вещами и книгами Макс опять что-то говорил Сергей кивал механически Или отрицательно мотал головой В зависимости от ситуации Но, кажется, делал это не в попад Потому что Макс сердился и повышал голос Сергей не реагировал Он бродил по помещению, рассматривал потёртые обложки книг, разбросанные вещи, листки с карандашными записями. Стоп. Почерк на листках. Я знаю почерк, сказал себе Сергей и потянул себя из мутного марева, как Мюнхгаузен за волосы себя из болота. Давай, приходи в себя. Я знаю этот почерк. Он повернулся к Максу, и что-то в его лице заставило Макса оборвать возмущённую тираду на полуслове. Откуда здесь записи Возницина, набрав воздуха, спросил Сергей. Мы у него? А я бы подумал, мы тебя теряем, с облегчением сказал Макс. Садись, бери его записи, все, какие найдёшь, и читай. Может быть, наткнёшься на какую-нибудь информацию о препарате, который тебя интересует. Денис, помогай папе, подбирай для него вот такие листки. Разберусь, совсем по-взрослому сказал мальчик. Ага. Пробормотал Макс, отступая к двери. Ну, вы тут занимайтесь, я скоро. Его не было около 2 часов. За это время Сергей в тусклом освещении керосиновой лампы успел просмотреть большое количество записей бывшего шефа. В основном это были дневниковые заметки. В некоторых упоминался некий викинг, выполнявший для возницы на отдельные деликатные поручения, не так давно вернувшийся с очередного задания. Часть записей была посвящена созданию на станции Марксиская какой-то лаборатории, но информация о том, какие работы должны в ней вестись, защищена буквенно-цифровым шифром. «Неужели Возницыну не дают покоя потуги красных по выращиванию супер-бойца, способного без защитного костюма выходить на поверхность?» С усмешкой размышлял Сергей, пытаясь прочесть шифр. «Разумеется, нет, тут другое. Может быть, лекарство?» Возницын был одержим идеей создания препарата, не дающего слабнуть иммунной системе человека. Он занимался этим вопросом еще до катаклизма, но не успел продвинуться. Что еще? Стимулятор мозговой деятельности. В каждом из нас спит гений, надо только суметь правильно его разбудить, так он говорил. Он читал. Струилось время песчинка за песчинкой. Выдыхалась керосиновая лампа. И угасал навсегда Сергей. Денис тихонько прикорнул в уголке. Звуки жизни станции за стенкой палатки постепенно стихали, наступала ночь. Вошёл Макс. Сергей поднял голову. Лицо здоровяка было бледно. "Читаешь?" спросил он. "Норыл что-нибудь стоящее?" "Пока нет. Макс, мне хуже. Не знаю, дотянули ли до утра. Ты не знаешь, кто такой викинг?" Макс дёрнул головой, как от удара. "Где-то про него слышал." Глухо спросил он. Прочёв в бумагах Возницина, Сергей смотрел на него с любопытством. Идиот, говорили ему. Я скоро тебе расскажу. Вот-вот всё закончится. А что до нашего таинственного сопровождающего, у меня есть план. С этими словами Макс отобрал у Сергея пачку исписанных убористым почерком листков, положил их на стол и погасил лампу.